Глава 31. Я внимательно следила за каждым движением мужчины. Он придвинул стул ко мне поближе и сел. Может, он и вправду не видел, как я сжалась под пледом. Но, вероятнее всего, просто решил не обращать на это внимания. Начну с самого важного. Два месяца назад вы подали в мэрию заявку на изменение имени. Через две недели ее одобрили, и вы получили документ, удостоверяющий ваш новый статус. Что за чушь? Я даже бояться перестала. А затем вы проделали это вновь в другом штате. Это ошибка. Детектив вынул из папки несколько листов и положил их мне на колени. Передо мной оказались снимки очень плохого качества. Камеры слежения зафиксировали ваше посещение, а это из кампуса. Это ведь... «Мне хотелось сказать, что это вовсе не я, и детектив что-то перепутал, но даже в смазанном кадре я узнала собственную фигуру, а потом и лицо». «Вот вы вернулись с пробежки и проходите в общежитие», – комментировал Дирк. «Не может быть, он напал на меня в этот день. В ваших показаниях указано, что момент похищения вы не помните. Только какие-то ягоды. Вот только в парке на указанном месте нет такого растения». «Знаю, как это звучит. Я перебирала фотографии дрожащими пальцами». «Это ведь вы. Мужчина не спрашивал, а утверждал». «Я не знаю, как это объяснить. Мне незачем менять имя». «Дважды», — напомнил детектив. «Вы не хотите узнать, какие имена вы выбрали для себя?» «Не хочу». «Я зло посмотрела на него, потому что это какая-то нелепица». У меня никогда не было желания менять имя. Меня зовут Тамила Лагер. Это фамилия вашего опекуна. А ваше настоящее? Вы знаете свое настоящее имя, данное вам при рождении? Детектив. Собрала бумаги и протянула их собеседнику. Мне никогда не хотелось использовать другие имена. Но именно этим вы пояснили необходимость изменения вашего имени при заполнении документов в мэрии а второе нахмурилась, «Второй раз. Чем было мотивировано изменение имени?» «Вы заявили, что желаете взять девичью фамилию матери. Странно, но такое порой случается, и в мэрии вам выдали новый документ». «Всего этого не было», — пораженно пробормотала я. «Понимаю, что все эти снимки и документы доказывают иное, но я сидела в клетке много дней» а потом сумела сбежать. «В указанном вами направлении нет домов», спокойно сообщил Дирк. «Что это значит?» Я окончательно смутилась. «В полиции считают, что у вас был нервный срыв. Возможно, вы принимали наркотические препараты». «Меня похитили!» «Кто?» жестко уточнил Дирк. «Как выглядел ваш похититель?» «Я открыла было рот, чтобы сказать хоть что-то, но поняла». Мне не убедить его в своей искренности. Отвернувшись к окну, я силилась понять происходящее. Тамила, я ведь уже сказал, что верю вам. С чего это вдруг? В вашем заявлении были упомянуты имена. Они были нацарапаны на полу клетки. Я повернулась, чтобы убедиться в серьезности детектива. Девушки с этими именами пропали при похожих обстоятельствах. «Почему об этом никто не говорил? Их никто не ищет?» Эти девушки исчезли давно, и... Мужчина замялся, словно не решаясь продолжить, и все же сказал, «В разных частях страны, и не только они». «Я не понимаю». Больше десятка девушек пропали после двойного изменения имен. Перед произошедшим каждая уверяла, что их преследовали. Девушка с именем Милана была найдена истерзанной. Ваши раны очень напоминают те, что были на ней. Почему вы мне это рассказываете? Я похолодела, заметив, как гость торопится, пряча бумаги. Я слукавил, покаянно произнес он. К полиции я имею косвенное отношение. В каком смысле? У меня частная контора. Расследование относительно этих девушек я веду давно. И когда поступила информация о ваших злоключениях, Мужчина нахмурился, заметив посветлевшие костяшки моих пальцев, сжимающих плед. «Я вам верю. Хочу докопаться до истины. А вы первая из тех, кто выбралась. Мне не верят в полиции. Не судите их строго. Просто представьте, как все выглядит с их стороны». Я обвела на забытом тазом снимки собственное лицо и вдруг отчетливо поняла, что оно не принадлежит мне. «Знаете, я никогда не улыбаюсь так. Пальцем я провела по кривой ухмылки девушки на снимке». Мужчина внимательно взглянул на изображение и прищурился, словно вспоминая о чем-то неприятном. «Это ведь не я». Робко продолжила я. «Она выше. Взгляните, рукава ветровки короче и видны запястья, а на мне они свисали». «Не говорите это больше никому», — строго посоветовал Дирк. «Врачи могут не оценить таких откровений. Убедите их, что мало помните после нападения. Ваши крови действительно нашли отравляющие вещества, на коже много синяков, а раны...» Послышался шум за дверью, на который мы отреагировали, как дети. Я почти полностью накрылась пледом, а Дирк спрятал под полой пиджака папку. «Что тут происходит?» Грозно спросил вошедший полицейский. «Мисс Лагер, этот человек...» «Я наняла его для поисков родственников». Быстро выпалила и тут же обратилась к детективу. «Спасибо вам за консультацию, жду новостей». Дирк кивнул и вышел прочь. «Мне нужно задать вам несколько вопросов». «С виноватым видом», — сказал офицер. «Я расскажу вам все, что помню. Мне удалось спрятать под подушку фото с лицом, похожим на мое. Хотя после помощи врачей я поняла, что кое-что было просто игрой моего воображения». «Уверены?» настороженно уточнил полицейский. «Кто-то травил меня», — пожаловалась я. «Все как в тумане. Но я постараюсь». Мужчина с каким-то облегчением улыбнулся мне и тепло, по-доброму сказал. «Знаю, что ты связалась с нехорошей компанией, но все позади». Я сглотнула, понимая, что говорить правду мне и вправду никому не стоит. Никто мне не поверит. Никто.